Глава 120. Вон. От этого зрелища у меня всё внутри обрывается. И хотя одна из моих горгулий, Купер, убивает охотника, это уже не может помочь ни Родриго, ни тому человеку волку Хадсон тоже видит это, и прежде чем я успеваю сменить обличье, он переносится на поле и ломает шею охотнику, который уже приготовился бросить зелёный мешочек, в одну из фрейлин Имаджин. Я спрыгиваю со сцены, одновременно схватившись за платиновую нить, чтобы превратиться в горгулью. Но мне здорово мешает это чёртово платье. Оно казалось мне прекрасным, когда я надела его внутри двора ведьм и ведьмаков. Но сейчас оно мне только мешает. Поэтому я наклоняюсь, мысленно прошу у Имаджин прощения и разрываю его подол надвое, чтобы можно было сражаться. Ко мне бегут три охотника, и я бью первого из них своим каменным кулаком прямо в скошенный подбородок. Он тут же падает, как подкошенный. Вторая охотница достает из кармана лиловый мешочек и пытается бросить его в меня им. Хотя я успеваю отбить ее руку, она тут же достает еще один такой же. Я резко подлетаю, как меня научила на тренировке Артелия несколько месяцев назад. Однако охотница вскидывает руку. Я готовлюсь ощутить боль, но тут все три охотника превращаются в пыль. Я оборачиваюсь и вижу Хатсона, глядящего на меня с яростью на лице, а затем разрывающего еще одного охотника надвое голыми руками. «Грейс!» — кричит Мэйси за моей спиной, и, повернувшись, я вижу, что она со всех ног бежит ко мне. Приблизившись, она машет рукой, и моё платье превращается в снаряжение для битвы — кожаные штаны, футболку и кожаный жилет. Мне сразу становится легче, и я пускаюсь бежать к артелии, которая вместе с несколькими другими воинами крошит группу охотников. На бегу я замечаю Микая, который сражается спина к спине с королевой теней. Их окружает отряд охотников, и я устремляюсь им на помощь. Но прежде чем я успеваю ударом ноги под колено свалить одного из них, из-под земли выскакивает тьма теневых тварей и покрывает всё пространство вокруг них. Крысы, змеи, пауки — Микай машет рукой, и они облепляют охотников, которые тут же из тошного падают на землю. Я бросаю на него восхищённый взгляд и снова бегу к артелии, а карга и кровопускательница продолжают сражаться в небе у меня над головой. Видно, что им обеим досталось, но они не ослабели, и всё так же наносят друг другу удары кулаками, ногами, коленями и локтями. Две богини, бьющиеся в смертельной, но вечной схватке, на фоне холодных звёзд Аляски. И я решаю, что с меня хватит. Я люблю обыкновенных людей. Я почти всю жизнь прожила среди них и считала себя одной из них. Но я не допущу, чтобы моя армия, тысячу лет готовившаяся именно к этой битве, потерпела поражение в битве с ними. Никогда. Ни за что. Пора перестать играть с ними в игры и положить этому конец раз и навсегда. Я подзываю к себе Артелию и нескольких полковников. К тому времени, как они добираются до меня, Ко мне уже успел приблизиться Хадсон, вместе с Микаем и Королевой Теней. Единственное, что даёт им возможность иногда брать над нами верх, это их чёртовы мешочки со снадобьями, — говорю я. Но приглядитесь к ним. Они атакуют разные кланы с помощью мешочков разных цветов. Они поворачиваются и тоже видят то, что разглядела я. Те охотники, что атакуют вампиров, используют красные мешочки — а те, которые нападают на горгулей, вооружены мешочками лилового цвета. «Хадсон, собери гвардейцев-вампиров и атакуйте вон тот отряд», — приказываю я ему, показав на огромный отряд охотников с лиловыми мешочками. «Но держитесь подальше от тех, у кого мешочки красные. Артелия, ты и твои воины должны сразиться со всеми остальными, но не атакуйте охотников с лиловыми мешочками, разве что у вас появится возможность застать их врасплох». К тому времени, как я заканчиваю говорить, Хадсон уже переносится, а Артелия удаляется. Пока она передаёт приказ своим людям, я поворачиваюсь к Микаю и королеве теней. «А нам что делать?» — спрашивает он. Но королева теней уже ухмыляется, потому что на поле только что поднялся сильный ветер и, похоже, вот-вот превратится в торнадо. Я знаю, что он имеет сверхъестественное происхождение, потому что на Аляске не бывает торнадо. Тем более при ясной погоде в начале декабря. Само собой, кровопускательницы и корга летят по небу обратно как раз в тот момент, когда ветер становится совсем неистовым. Корга всаживает кулак в нос кровопускательницы, из него прямо на коргу брызжет кровь, она яростно вопит. И тут, когда внимание корги отвлечено, Кровопускательница с силой отталкивает ее от себя. Корга отлетает прочь и оказывается прямо внутри небольшого смерча, только что возникшего из ниоткуда. Он подхватывает ее, затягивает внутрь и запирает там под ее истошные крики.